Глава седьмая. Удивительное предложение. Утро началось с фирменных блинов от тети Лис. Пышные, румяные, щедро сдобренные маслом и политые малиновым сиропом, они быстро собрали всех на кухне. «Как спалось, мои дорогие?» — спросила тетя Лис, когда сонные фини Влад и Элла, то и дело зевая, расселись за столом. Сегодня мне снился удивительный сон. Я летала между звезд, кружась вокруг планет. Так романтично!» Услышав это, фини немного расстроилась. «Значит, тетя Лис не была в этом общей сне по-настоящему, не создавала десерты. С другой стороны, торт все равно был испорчен». «А мне снилась какая-то ерунда», — пробурчал папа. что-то унылое и беспросветное, как последние полгода на этой проклятой работе. Как я ни стараюсь, мне не дают ни одного нормального проекта». «Ну-ну, милый, все будет в порядке», — успокаивающе погладила его по руке мама. «Мне вообще никогда ничего не снится», — отозвался Влад. «Я так пашу на тренировках, что к вечеру валюсь без ног». «А мне приснилось, будто мы с тетей Лис... «Делали кексы и пирожные для очень странного торжества», — не выдержала фини. «Там было много празднично одетых людей и очень красивый дом, и все хотели забрать этот дом себе. Но потом я нашла сонную руку...» «Прошу тебя, замолчи!» — взвыла вдруг Элла. «У меня сегодня экзамен, а ты со своими глупостями мешаешь сосредоточиться!» Она выпрямилась и демонстративно закрыла глаза, впрочем, перед этим изрядно откусив от блина. — А я бы с удовольствием послушала, что там дальше, — сообщила тетя Лис. — Расскажешь мне после, дружок. И она подмигнула приунывшей унывшей Фине. Вот тогда-то и позвонили в дверь. Долго, громко и настойчиво, как звонят только чужие люди. Папа пошел открывать. вскоре вернулся на кухню в руках у него была газета довольно странный способ разносить почту поделился он с мамой неужели у почтальонов теперь принято оставлять почту на коврике у двери звонить в дверь и убегать может он стеснительный предположила фини или голодный добавил влад быстренько разнесет всю почту и домой завтракать и брат ухватил с блюда «Последний блин». Мама недоуменно приняла у папы газету. «Это реклама. Здесь разные объявления о купле-продаже недвижимости. Квартиры, дома, дачи, земельные участки». «Все газеты давно есть онлайн», — жуя блин вставил Влад. «Наверняка это какой-то чокнутый почтальон». «Лучше выкиньте в мусорную корзину», — посоветовала Элла. «Неизвестно, кто ее принес». Но мама уже развернула газету и углубилась в объявление. «Странно. Продается только один дом», — пробормотала она, быстро пробегая строчки глазами. «И он не в нашем городе». «Марьяна, дом нам не по карману», — вздохнул папа. «Согласно нашему основному счету в банке, случится чудо, если мы соберем в этом году даже на самый маленький начальный взнос». Мама не ответила, перечитывая объявление. Ее губы беззвучно шевелились. «Посмотри, Андрей, здесь предлагают дом просто за смешную цену. В нем два этажа, а еще есть огромный сад». Папа взял газету и с интересом прочитал указанное мамой объявление. На его лице появилось озадаченное выражение. Все уставились на папу, кроме Эллы, продолжавший что то зубрить с закрытыми глазами наверное кто то пошутил произнес он пишут что дом полностью меблирован целых четыре спальни две ванные гостиная с камином с камином ахнула фини две ванные изумилась элла открывая глаза и чердак продолжил папа и даже погреб Мама уже что-то подсчитывала в смартфоне. По две тысячи плюс пятьсот, а еще налог и процент риэлтору, мы смогли бы выкупить дом за три года. Если бы согласились участвовать в том рискованном новом проекте, заметил папа, но тогда нам придется обоим уехать, ведь мне понадобится лучший бухгалтер. Да-да, одного в Норвегию я тебя не отпущу. «Никто будет присматривать за детьми? Неужели моя мама?» Папа фыркнул, показывая, насколько это абсурдная идея. Финни затаила дыхание. «Что происходит? Неужели родители всерьез собираются купить дом?» Судя по всему, Элла и Влад думали примерно о том же. Оба не сводили глаз с папиного лица. Тетя Лис встала, взяла с боковой полки холодильника пакет молока — «Ой, да, конечно же, я присмотрю за вашими сорванцами!» Она потянулась за кофеваркой, очевидно, собираясь приготовить свой фирменный капучино с корицей и миндальными крошками. «Нет, ни в коем случае!» — замотала головой мама. «Спасибо, Лис, но я не могу принять твое благородное предложение. По предварительным оценкам, проект в Норвегии займет минимум два года, а тебе надо свою личную жизнь устраивать». «А может, я хочу отдохнуть отличной жизни», — заявила тетя Лис. «А ваши ребята мне только в радость». И она снова подмигнула Фине. Мама с папой озадаченно переглянулись, но тут вмешалась Элла. «Я собираюсь поступать в институт», — заявила она, хотя все вокруг давно это знали. «И мне нужно заниматься, делать презентации. Мне потребуется личное пространство и отдельная ванная». — А мне пространства еще больше нужно, — перебил ее Влад. — Я хочу большую комнату, а не эту комнатушку, что у меня сейчас. — А я не хочу, чтобы вы уезжали, — высказалась фини Она любила тетю Лис, но мысль, что папа и мама уедут куда-то на целых два года, совершенно ее расстроила. Сейчас у нее такая большая и, в общем-то, дружная семья. а Останутся брат с сестрой, которые думают только о себе и вечно ссорятся. Правда, будет и тетя Лис. Мне приснилось, что я стала хозяйкой дома, — снова заговорила Финни про свой сон. Там огромная гостиная, куча комнат и большой диковинный сад. Вот бы нам такой дом по-настоящему!» и не надо вам уезжать тетя лис одобрительно покивала, но остальные посмотрели на нее с сомнением влад покрутил пальцем у виска элла скорчила мину опять она просны мама встревожилась, а папа сделал вид что ничего не услышал но я правда видела такой сон сказала фини тихо ей было неприятно что никто не верит в ее сны хотя они такие реальные, а сегодняшние так даже слишком. «Думаю, мы должны прислушаться к Фине», — вдруг сказал папа. Она права. Два года — это слишком много. Хотя большой дом с четырьмя спальнями — это здорово. И он, с сожалением покосился на газету, которую мама держала в руках. Но тут снова вмешалась тетя Лис. Лис. — Вы должны ехать и точка! — она рубанула ладонью воздух. — Мы с Финни справимся, да, детка? — Присмотрим за элочкой и Владиком. Время быстро пролетит. Влад, который ненавидел, когда его называли малышовым именем, возмущенно присвистнул, за что моментально получил нагоняя от мамы. А Элла вообще ничего не заметила, снова переключившись на мысленную зубрежку. Фини посмотрела на родителей. Они всегда мечтали о большом доме, да и сама она, признаться, не отказалась бы от собственной комнаты. Может, это действительно их общий шанс. И Финни решила, что настало время перемен. «Я соглашусь на ваш отъезд, но только при одном условии», — заявила она. «В следующем году я должна пойти в школу. Точка!» и рубанула воздух ладонью в точности, как тетя Лис, несколькими минутами раньше. «Я больше не хочу сидеть дома!» Влад открыл рот, чтобы съязвить, как обычно, но почему-то передумал. Родители переглянулись. «В общем-то, я согласен», — произнес папа. «Только надо за летние каникулы подготовить вашу бабушку Эльвиру». «Давайте вначале...» «Позвоним по объявлению», — вздохнув, сказала мама. К общему удивлению, хозяева дома тут же откликнулись, предложили приехать и все обсудить. Обрадованный папа позвонил на работу и долго говорил с кем-то, обсуждая разные цифры и условия договора. При этом лицо его светлело все больше. Весь день родители были заняты. Поехали смотреть дом, бегали за какими-то бумагами, постоянно с кем-то созванивались, а уже вечером, когда мама с папой вернулись, Финя узнала, что все они к осени могут переехать в большой дом, не очень новый, но уютный и с большим ухоженным садом. После чего мама подробно описала все комнаты, чердак с окнами, два балкона, террасу, погреб и множество аккуратных дорожек в саду. «Правда, в дом можно будет заехать только через несколько месяцев, ближе к сентябрю», — сказала мама. «Но это даже хорошо. Успеем собрать первый взнос». Все были счастливы и взволнованы. Даже Элла отвлеклась от своих экзаменов. И только фини не принимала участия в беседе. Она думала о том, какие же удивительные бывают совпадения. Прошлой ночью... Она стала хозяйкой сонного дома во сне. А теперь они все в реальности переезжают в новый дом. Очень, очень странное совпадение. Перед тем, как лечь спать, фини долго рассматривала сонную руку. На деревянной ручке снова проступали символы, похожие на иероглифы, буквы-знаки. Неужели там и правда написано ее полное имя? «Финиста». Кисть казалась очень старой, ее волосяной пучок, измазанный в золотой краске, сильно истрепался, а медная ладонь на другом конце была покрыта зелено-голубыми разводами и потертостями. Фини решила отправиться сегодня во сне в свой сонный дом и расспросить шаль о сонной руке, да и вообще обо всем, что случилось вчера. Она подняла подушку, чтобы спрятать под нее свой жезл хозяйки, но вдруг увидела там нечто странное старый, — старый-старый ржавый ключ, довольно большой, словно от какого-то погреба. Вначале фини подумала, что это проделка Влада или кого-нибудь из его друзей, но вряд ли они пошутили бы так странно и замысловато, Скорее подложили бы что-то синее, чтобы намекнуть на ее прозвище, или просто какого-нибудь дохлого жука. Поэтому Финя аккуратно взяла ключ, он оказался довольно тяжелым, и спрятала его под кровать в коробку со старыми елочными игрушками. Находка поселила в ее сердце какую-то необъяснимую тревогу. Хотелось спрятать ржавый ключ как можно дальше. Чтобы отвлечься, она снова легла в постель и прижала к груди сонную руку. Ничего, сейчас она отправится в дом и во всем разберется. Эта мысль придала ей уверенности, и фини заснула.